где лежала моя потная грязная нога, будете есть вы, дядя Савелий, парижанин, бывший в Париже три сезона. Жил, жил в молодости. Даже учиться хотел. И все врете. Никогда вы в Париже не были. Не потому, что побывать в Париже, я считаю, Подвига мало ли идиотов бывает в Париже, а потому что по вашему куриному уму быть в Париже вы считаете очень важным. Всю вашу жизнь вы торговали мелочью на барахолке. Ну, в Париже я был. Был. У меня фотографии хранятся. Чепуха. Чужие выцветшие фотографии. На деле Савелий Все так же невозмутимо стяхивал пепел. И боюсь, что последний раз он стряхнул на руку доктора уже не пепел, а тянул папироской. Доктор отдернул руку, но голос его не повысился. Он не вознегодовал. Рука его напружилась, его глаза сверкнули. Он даже испытал удовольствие. Он тоже захватил папироску. И начал курить. Курили мы страшно. А вот заграничный галстук. Какой галстук в течение 15 лет? Быть может, неизносимым, как только парижский. Я жил на улице Сан-Мишель. Чепуха. Русский галстук. Алладинский галстук. Я извиняюсь, что поступаю невежливо. Но разрешите снять воротничок. Он скинул действительно воротничок, расправил любовно на коленях халстук, долго им любовался. Он был синий с тоненькой, где-то тонущей в глубокой синеве красной полоской. Какое надо питать уважение, чтобы носить его, не попортив? Он даже не истерся в сгибах, он не засалился». Не зря он читал модный журнал, потому что без обширных знаний так галстук сохранить невозможно. Я вообще за все время спора молчал, поэтому тем более удивительно, что дядя Савелий протянул галстук не доктору, а мне. И тотчас же, как только я взял галстук в пальце, я подумал, что произошло это потому, что дядя Савелий не желал, чтобы доктор... Приводил в иное положение свои руки, особенно правую. Она стояла возле уха, не очень наклонно, не дрожала, и вся унизана была пеплом. Повторяю, что шло какое-то безмолвное состязание на то, кто больше выкурит. Стоял густой дым, но и сквозь дым я мог рассмотреть пепел и ожоги от папироски на руки доктора. Однако он продолжал говорить. «Допустим, что вам одному не страшно понимать. Ну вот, когда вы собираетесь вместе, не кажется ли вам, что вы, два седых человека с дряблыми лицами, позорнейшим образом прожили вашу жизнь? Вы были паразитами, и теперь, по вашему делу, я не буду вдаваться в подробности. Этот паразитизм вами укрепился даже в семье, о платье вашей жизни... Что ж мы видим в семье? Одобряют, как продаются дочери племянниц. Я был в Париже. Я видел Венеру Милосскую. Она стоит в бархатной комнате, и бархат на скамейках также потерт, как и у нас в большом театре. Очень трогательно. А я бы разбил Венеру, если на нее ездят любоваться такие гады. И, несомненно, найдется человек, который разобьет ее. Если я себя раньше бронил при прижигании папиросками, мне кажется, меня просто даже тошнило от невероятного папиросного дыма, и мне не хотелось подвигаться поближе, и мне казалось, что пепела не осыпают рядом со мной, меня удивляло одно. Во-первых, бестрепетное лицо доктора. А во-вторых, то, что он не менял положение руки...